как меня водили не зря говорят что западная украина поганый край и дело тут отнюдь не в бандеровцах у меня был случай почище куда там бандером я тогда был механиком водителем на самоходке и Стояли мы в одном глухом уголке, Мясность вокруг была исключительно красивая, В возвышенности живописная, Леса зеленеет все. Тогда была передышка. Стояли мы там уже пару дней, Не наблюдая поблизости ни немцев, ни бандер, Маленько расслабились. А, впрочем, история такая, Что и бдительность не помогла бы. Сижу я в траве, и перебираю инструмент, предстояла кое-какая мелкая профилактика. Остальные подремывают по ту сторону самоходки, у ближайших машин тоже никакого шевеления, солнышко светит, теплынь, такие, в общем, тишина и благолепие. И тут подходит никто-нибудь, ни Светки, ни знакомец спрыгнувший, Ванька Мосягин, собственной персоной, заряжающий из нашего же взвода, Можно сказать приятель и корешок. Да подлинный. По всем приметам Ванька, лицо его, комбинезон его, даже трофейный фрицевский кинжал с чёрной ручкой на поясе висит, как всегда, и кобура на немецкой манер слева и впереди прицеплена. И говорит мне: "Вставай, Серёжа, пошли". Я встаю. чапаю за ним как дурак, от чего-то не задавши ни единого вопроса. Иду себе и иду, знай ноги переставляю. Идём мы куда-то, идём, идём. Не знаю, что на меня нашло, только я вдруг себя почувствовал чуточку посвободнее. Словно бы освободился от этой дурацкой нерассуждающей покорности, мне в общем-то не свойственной. престановился и спрашиваю: "Вань, а Вань, а куда мы идём?" И тут, не поверите, только я это спросил, Ваньки не стало. Пропал куда-то, в воздухе растаял. Вот только что был тут, шагал передо мной как заведённый и растаял. Жутковато мне стало. Точно знаю, что не сон, что Ванька только что шагал передо мной, вёл куда-то. И не мог он никуда спрятаться, никуда убежать. Пропал с глаз мигом, как будто повернули выключатель, и никакого Ваньки не стало. Стою, коленки чуть дрожат, оглядываясь. Батюшки мои! Вот они, самоходочки, виднеются далеко внизу, и до них от того места, где я стою, километра четыре. А стою я высоко на горе, над долиной, один-одинешенек. Ни одной души живой вокруг. Меня холодным потом прошибло. И в этот момент испугался я не столько этой странности внезапного Ванькиного исчезновения, сколько того, что моё отсутствие будет замечено. На языке уставов, а язычок этот строгий, такие вещи именуются самовольное оставление расположения части и караются по всей строгости законов военного времени. Возьмут воборот и доказывай потом, что не было у тебя злостных намерений. Как я вжарился всех ног в расположение я, пятки сверкали. Не знаю, какие тогда были рекорды по бегу, но уверен, что я побил их все, сколько не есть. Прибегаю к самоходкам, а там всё осталось как и было. Никакой суеты. Никто моего отсутствия не заметил, а у соседней самоходки сидит его степенство, Ванька Мосягин. Ломтище хлеба наворачивает со сбереженным пайковым сахарком, любил он пожрать от пуза. Я ему, конечно, ничего не сказал. Он-то при чем?